От этого маршрута кружилась голова. Сначала мы пересекаем длинный и узкий штат Нью-Йорк почти во всю его длину и останавливаемся в Коннектикте, в городе электрической промышленности. Следующая большая остановка Буффало. Может быть, это слишком тривиально, смотреть Ниагарский водопад, но сэр, это надо видеть. Потом по берегу озера Онтарио и озера Эри мы поедем в Детройт. Здесь мы посмотрим фордовские заводы. Затем в Чикаго. После этого путь идёт в Канзас-Сити. Через Оклахому мы попадаем в Техас. Из Техаса в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Тут мы побываем на индейской территории. За Альбукерком мы переваливаем через скалистые горы и попадаем в Гранд-Каньон. Потом Лас-Вегас и знаменитая плотина на реке Колорадо, Боулдердам. И вот мы в Калифорнии. Пересекли хребет Сьерра-Невада. Затем Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голливуд, Сан-Диего. Назад от берегов Тихого океана мы возвращаемся вдоль мексиканской границы через Эль-Пасо, Сан-Антонио и Юстон. Здесь мы движемся вдоль Мексиканского залива. Мы уже в Чёрных штатах: Луизиана, Миссисипи, Алабама, Мы останавливаемся в Нью-Орлеане и через северный угол Флориды, через Талагассэ, Сяванну и Чарльстон, движемся к Вашингтону, столице Соединённых Штатов. Сейчас легко писать обо всём этом. А тогда сколько было криков, споров, взаимных убеждений, всюду хотелось побывать. но ограничивал срок. Всё автомобильное путешествие должно было занять 2 месяца и ни одним днём больше. Адамс решительно заявили, что могут расстаться с Бэби только на 60 дней. Остановка была за автомобилем. Какой купить автомобиль? Хотя заранее было известно, что будет куплен самый дешёвый автомобиль, какой только найдётся на территории Соединённых Штатов, но мы решили посетить автомобильный салон 1936 года. Был ноябрь месяц 1935 года, и салон только что открылся. В двух этажах выставочного помещения было собрано как в фокусе всё сказочное сияние автомобильной Америки. Не было ни оркестров, ни пальм, ни буфетов, словом, никаких дополнительных украшений. Автомобили сами были так красивы, что не нуждались ни в чём. Благородный американский технический стиль заключается в том, что суть дела не засорена ничем посторонним. Автомобиль есть тот предмет, из-за которого сюда пришли. И здесь существует только он. Его можно трогать руками, в него можно садиться, поворачивать руль, зажигать фары, копаться в моторе. Длинные тела дорогих мастеров. Packard, Cadillac и Rolls-Royce стояли на зеркальных стендах. На отдельных площадках вращались специально отполированные шасси и моторы, кружились и подскакивали никелированные колёса, показывая эластичность рессор и амортизаторов. Каждая фирма демонстрировала собственный технический трюк, Какое-нибудь усовершенствование, заготовленное для того, чтобы окончательно раздразнить покупателя, вывести его, а главным образом его жену, из состояния душевного равновесия. Все автомобили, которые выставила фирма «Крайслер», были золотого цвета. Бывают такие жуки и кофейны золотые. Стон стоял вокруг этих автомобилей. Хорошенькие худенькие американочки с голубыми глазами из висталок готовы были совершить убийство, чтобы иметь такую машину. Их мужья бледнели при мысли о том, что сегодня ночью им придётся остаться наедине со своими жёнами и убежать будет некуда. Много-много бывает разговоров в Нью-Йорке в ночь после открытия автомобильного салона. Худо бывает в мужчине в день открытия выставки. Долго он будет бродить вокруг супружеского ложа, где, свернувшись с котеночком, лежит любимое существо и бормотать мисси. Ведь наш плимут сделал только двадцать тысяч миль, ведь это идеальная машина». мы существу не будет даже слушать своего мужа она будет повторять одно и то же одно и то же хочу золотой кресель